Глава шестая. Он. К счастью, мои поисковые способности не отказали даже в обличии человека. Признаться честно, мне нравилась людская ипостасть гораздо больше, чем волчья. Хотя моим сородичам, особенно плотоядным, наоборот, нравилось быть животными, нравилось быть теми, кем они не являлись. Мои обращения были опасны только в полнолуние, но и их при желании я мог сдерживать, хотя это было куда больнее и опаснее для моей жизни». Беглянку я нашел достаточно быстро. Запах был невыносимо сильный. Но понять, где она находится, никак не мог. Пока не напряг зрение, вскоре догадавшись, что белый лис в небольшой коробке с клеткой в руках у незнакомки. Мне мгновенно стало жаль зверька. Почувствовал бешеную несправедливость. Даже несмотря на то, что фамильяр ведьмы, в общем-то, нарушил древние законы магии. Если она стала слугой ведьмы, то ни в коем случае не должна срываться в бегство. Это в скором времени могло причинить сильнейший вред а то и вовсе — убить. Не подумав ни о чем, подбежал к девушке и попытался вырвать клетку с несчастным животным. Мною двигал порыв спасти белого лиса, во что бы то ни стало. Но незнакомка оказалась проворнее. Кинув к моим ногам горшок, который с оглушительным и ужасным для моего слуха треском разбился у моих ног. Она произнесла какое-то странное слово, от чего я на мгновение опешил. «Так это заклинание или ругательство?» осторожно уточнил я, решив сменить тактику. Заклинание? Теперь, похоже, опешила незнакомка, державшая в заточении фамильяра, которого я должен был доставить. Песец — это вообще-то животное, которое я держу в переноске. Мысленно ругался, понимая, что сильно усложнил себе жизнь. И теперь надо во что бы то ни стало исправить дурацкую и даже смешную ситуацию. И кажется, таскать зверей в клетке для этого мира — обычная вещь. У них даже слово есть — переноска. От этого, наверное, клетка перестает быть клеткой. По мне, так как ни назови, переносная тюрьма остается тюрьмой. Ох, простите. Начал извиняться. Я просто расчувствовался и немного разозлился, увидев своего белого лиса в вашей клетке. Я недавно переехал сюда и не сумел подстроиться под ваш город и ваш язык. Мысленно понадеялся, что говорил с акцентом. Там, откуда я родом, песцы называются белыми лисами. Допустим, я вам поверю хмыкнула незнакомка. «Ну как вы докажете, что вы ее хозяин?» Чертыхнулся про себя. Мне встретилась не недоверчивая дурочка, а жаль. Не знал, что фамильяр умудрился обзавестись с друзьями. Окинул ее коротким взглядом. Длинные штаны, прикрывающие ноги, зачем-то зашнурованная обувь и вполне себе культурная кофта. Незнакомка отличалась от других девушек, что встретились мне в этом чокнутом мире. Она даже показалась мне родной, словно была рождена для моего мира, а не этого. Сглотнул от обилия слюны, не понимая, что со мной происходит. Закружилась голова от странных, непередаваемых чувств и эмоций. «Доказать будет нетрудно», — вновь заговорил, коротко кивнув, еле удержавшись от поклона. «Мне вдруг захотелось склониться к ногам, я еле сдержался, потому что не знал, как воспримет этот жест жительница другого мира». «Давайте вытащим белого лиса из заточения. Я возьму ее на ручки». Беглянка, наверное, очень испугалась от обилия здешних шумов. Незнакомка бросила очередной недоверчивый взгляд, от которого я вздрогнул. Она потянулась к прутьям клетки, но тут белый лис зашипел, явно не желая идти ко мне. Девушка остановилась. «Ну неужели ты так сильно на меня обиделся?» наклонился над переносной тюремной камерой и получил незамедлительный ответ. Зверек меня тяпнул за нос. «Ай!» – отшатнулся я. «Что-то не похоже это на радостное воссоединение», – хмыкнула девушка. «Песца я вам не отдам. Вы можете предоставить документы на него, и, может быть, тогда я вам поверю». Мысленно выругался на упрямство этой девицы, но сохранил спокойное лицо. «Какие еще документы? Что за сумасшедшие правила в этом мире?» «Что ж, вы не оставляете мне выбора». Рыкнул, а затем, резко приобняв незнакомку за талию, шваркнул стеклянку с переносящим зельем об подобие земли. Будем надеяться, что зелье перенесет всех без исключения, а с незнакомкой я разберусь как-нибудь по ходу дела.